Бормоча под нос проклятия, де Ривароль наблюдал за боем по собственной инициативе начатым бладам. Офицеры Викторис столпились и здесь же на корме, и когда наконец к ним присоединился де Кюсси, барон уже не мог больше сдерживать душившее его негодование. Собственно говоря, де Кюси сам навлек на себя эту бурю. Он подошел к барону, потеряя руки и всем своим видом выражая удовлетворение энергичными действиями тех, кого он привлек на службу. «Ну как, господин де Ривароль, засмеялся он, не находите ли вы, что этот блад блестяще знает дело, а? Он водрузит знамя Франции на этом форте еще до завтрака». Барон с рычанием резко повернулся к нему. «Вы говорите, что он знает свое дело? Да?» У вас не хватает ума понять, что его дело — выполнять мои приказы. Разве я отдавал такой приказ, черт возьми? Когда все это кончится, я разделаюсь с ним за его самочинство. Позвольте, господин барон, но его действия будут полностью оправданы, если принесут удачу. «Оправданы? от дьявольщина! Да разве можно оправдать самовольные поступки солдата?» — вспылил барон, взглянув на своих офицеров так ненавидевших Блада. Сражение корсаров с испанцами продолжалось. Форт получил серьезные повреждения. Однако и корабли Блада, несмотря на свои искусные маневры, сильно пострадали от огня форта. Планшир правого борта Атропос был превращен в щепки, и одно из крупных ядер разорвалось в кормовой каюте корабля. На Элизабет была сильно повреждена носовая часть, а на Арабелле сбита грот мачта. К концу боя и Лахесис вышла из строя. Барон явно наслаждался этим зрелищем. «Молю небо, чтобы испанцы потопились эти мерзкие корабли!» Но небо не слышало его молитв. Едва он произнес эти слова, как раздался ужасный взрыв, и половина форта взлетела на воздух. Одно из корсарских ядер попало в пороховой погреб. Часа через два после боя капитан Блад, спокойный и нарядный, будто он только что вернулся с бала, ступил на Квартердек Викториес. Его встретил де Ривароль все еще в халате и в ночном колпаке. «Разрешите доложить, господин барон, что мы овладели фортом на бока -Чика. На развалинах башни развивается знамя Франции». а эскадре открыт доступ в гавань. Де Ривароль вынужден был сдержать свой пенев, хотя он почти вздыхался от него. Его офицеры так бурно выражали свой восторг, что разносить Блада ему было просто неудобно. Но глаза его по-прежнему сохраняли злобное выражение, а лицо было бледным от ярости. — Вам повезло, господин Блад, — сказал он. что выигран. В случае неудачи вам пришлось бы жестоко поплатиться. В другой раз, извольте ждать моих приказов, так как может случиться, что у вас не будет таких хороших оправданий, как сегодня». Влад улыбнулся, сверкнув белыми зубами и поклонился. «Сейчас я был бы рад получить ваш приказ, генерал, чтобы развить наши преимущества». «Надеюсь, вы понимаете, насколько важна в данный момент быстрота действий». Ревороль растерянно взглянул на него. В своем гневе барон совершенно забыл о том, что необходимо руководить развертывающимися операциями. «Зайдите ко мне в каюту», — властно приказал он Бладу, но тот остановил его. «Я полагаю, генерал, что нам лучше переговорить здесь, когда перед вами, как на карте, открыта вся сцена наших предстоящих действий». Он указал рукой на лагуну, на окружающую местность на большой город, расположенный в некотором отдалении от берега. «Если это не будет расценено как моя самонадеянность, я хотел бы сделать предложение». Он умолк. Да и пристально посмотрел на него, подозревая насмешку, но смуглое лицо корсара было невозмутимым, а его проницательные глаза спокойными. «Ну ладно, послушаем», — милостиво согласился барон.